Егор пошел вверх по склону На голой земле, усеянной железками, палками, кусками бетона, чудом никто из них ног не поломал, видны были и борозды, следы бегства. Чуть выше, возле первого убежища, лежал на земле Пыркин. Пальто у него было черным, рубашка оранжевый, следов крови издали не видать. Егор кинулся к пьянице. — Пыркин, ты чего? — «Очнитесь, Вениамин Сергеевич!» Егор склонился было над Пыркиным, но вспомнил, что поблизости могут таиться враги. Он сначала осмотрел склон дальше, в сторону бытовки, и подумал, что там должна быть Марфа. Но Марфу-то не было. Правда, и бандитов тоже не было. Склоняясь к Пыркину, Егор крикнул, как и обещал, негромко. «Партизан, выходите, тут Пыркин лежит!» Пыркин лежал как-то неловко, подогнув под себя ногу, в откинутой руке была все еще зажата палка, которой он пытался защищаться. Вблизи было видно, что пальто Пыркина расстегнуто, а рубашка залита кровью. Егор понимал, что надо пощупать пульс, но испугался это сделать. На счастье подбежал партизан. — Ты хорошо смотрел? — спросил он. Партизан не смотрел на Пыркина, а оглядывал окрестность Они могут притаиться, — сказал он. — Они же дьявольски хитрые. Но голос его был бодрее. И вообще партизан казался более уверенным в себе, чем пять минут назад. — Он мертвый? — спросил Егор. Подошла Люська. Она стояла поодаль, не осмеливаясь приблизиться к Пыркину. Жулик тоже стоял рядом и молчал, видно, переживал за хозяина. — Сейчас поглядим, — сказал партизан. — Он у нас живучий, здесь все живучие. Отойди-ка, — партизан присел на корточки Он был таким маленьким, что Егор подумал, а может, и не наврал партизан? Может, и в самом деле в Красной Армии был такой ученый Фридрих Мольтке, который уменьшал пленных? Хоть Егор не очень интересовался политикой, слово «демократ» он не считал ругательством, как дядя Боря, но когда смотрел кино или фильм по телевизору, привычно болел за красных. Красные всегда были нашими, а белые — чужими. Вот сейчас ему трудно было осуждать Фридриха, если тот делал лопты над белыми пленниками. Вот когда вырезают красные звезды на груди наших бойцов, это изуверство. Партизан поднял века Пыркина, заглянул в открывшийся белый глаз, потом поднял его безжизненную кисть и стал щупать пульс. — Есть, — сказал он. — Слабый, но есть. Теперь надо в бытовку перенести перевязать, чтобы кровью совсем не изошел. Но нам с тобой его не дотащить. — Я помогу, — сказала Люська. Партизан поглядел на нее в сомнении. — И тут же, почуяв неладное, он все время был на страже, присел, будто хотел спрятаться за тело Пыркина. Жулик зарычал, глядя за мост. Егор посмотрел в ту сторону. Неровный, трудно различимый цепочкой, их ожидали призраки. Они не двигались, не показывали враждебных намерений, но стояли спокойно, бесстрастно, и от того от них исходила угроза кровь почуяли прошептал партизан когда почуя их трудно удержать они кто спросил егор он уже задавал этот вопрос он многие вопросы задавал по два по три раза и либо не получал ответа вообще либо каждый раз получал иной ответ придется кинуть пыркена сказал партизан побежали из другой страны по самой воде пройдем жулик буквально взвыл Он понял. И в следующее мгновение он кинулся на призраков. Они отпрянули, но не так испуганно, как в прошлый раз, только расступились, пропуская пёсика Жулик помчался обратно. — Ему все равно, — сказал партизан. — Они кровь высосут из Пыркина, ему все равно. Но вы же сказали, что он живой. Что живой, что мертвый, все равно не жилец. Нам же его, до Добытовкин, не дощить. — Нет, так нельзя, — сказала Люська. — Он же мой сосед, Пыркин. Я его давно знаю. Ее аргумент только рассмешили партизаны. — Если хочешь жить, барышня, — заявил он, — привыкай терять друзей и близких, а уж чужих теряй, не моргнув глазом, иначе погибнешь сама. К сожалению, третьего пути не дано. Привидения надвигались на них. Жулик носился между призраками, лаял, но не смел приблизиться совсем близко. Егор уже почувствовал присутствие электричества в воздухе, словно находился под линией высокого напряжения. Егор старался понять, где же скрывается разум или злобы в этих намеках на плоть в прозрачной протоплазме, которая, может, и не существует, а лишь является сгустком какой-то энергии. Странно. Но сейчас он видел, что привидения различаются размерами, формой, и некоторые из них вовсе не похожи на людей. Из воздуха, из ничего возникали какие-то полупрозрачные предметы, вспыхивались звездочки, образовывались черные провалы. У одного из призраков вдруг образовалось лицо, знакомое, неприятное лицо. — Ты куда пошел? — воскликнула Люська. — Убьют же! Погоди. Ты видишь, что у него в лапах? Нет, не вижу. Я и лап не вижу. Ну, Егорушка, ну, уйдем, пожалуйста. Так, наверное, жена оттаскивает своего мужа, пьяного, задиру от противников, чтобы не лез в драку. Ты видишь, черная? Вижу, вижу. Только уйди. А Егор понял, что призрак обладает намеком на лицо Жоры. Вернее, все это кажется Егору. Откуда здесь у призрака лицо Жоры? Но почему у него в руках намек на двухкассетник, черная, овальная, почти непрозрачная штука? Ну, что ты? Люська не отставала. Кажется, это отцовский магнитофон, сказал Егор. Ты с ума сошел, да? А почему мы с тобой попали сюда и не сошли с ума? Я теперь ничего не понимаю и ничему не удивляюсь. Привидение Жора отделилось от толпы прочих и поплыло к Егору. Жулик бросился ему на Егор отступил, потому что его начало дергать током. — Не смотри, — приказала Люська, — это не он, не тот человек. Это его совесть или стыд, или страх. Он оставил его с нами, а сам ушел. Ты что думаешь, что все они — отброшенные чувства людей? — Не знаю, я не думаю. — Погоди, — сказал Егор. — А может быть, они такие злые, потому что это не просто призраки, а призраки людей, связанных с нами. Это мы их утащили за собой. — Да бегите же! — закричал партизан. И он побежал прочь от призраков. — Я не побегу, — сказал Егор. — И я не побегу, — поддакнула Люська, но голос ее дрогнул. Жулик, слишком приблизившись к привидениям, с визгом отскочил обожженный. Привидения упрямо стремились к крови Пыркина. Егор подхватил Пыркина под мышки и потащил его в сторону от призраков. Это было глупое решение, потому что он двигался медленнее, чем призраки. Люська бросилась помогать. Пыркин застонал. Голова его свешивалась на бок. К счастью, привидения задержались. Они замерли, сливаясь воедино. Куском студни, розовеющем земли, они всасывали кровь, впитавшуюся в землю. И неизвестно, чем бы кончилась вся эта история, если бы они не услышали громкий голос партизана. — Сюда! Скорее! Прошу вас! По дорожке у реки ехали два велосипедиста в черных плащах и касках. — Тут, ублюдки, мы людей теряем! — звал партизан. Один из велосипедистов... Остался держать машины, второй начал карабкаться по склону следом за партизаном. В руке у него было нечто, напоминающее ручной фен, которым мама сушила волосы. Внутри фена светилась красная проволочка. Привидения стали дрожать, дергаться, словно им было больно, и как парус под напором ветра их масса стала изгибаться прочь от велосипедиста. Он промнялся с Егором и с Люськой. Егор опустил плечи Пыркина на землю. велосипедист присел возле него на корточки «Огнестрельное ранение?» — спросил он. «Да, в него стреляли из пистолета», — сказал Егор. Сейчас он не боялся велосипедист Велоспедист превратился в местного милиционера, хоть и странно одетого. Ведь он не виноват, что здесь нет автомобилей. «Почему нет?» — Лучше не спрашивать, все равно они сами ничего не знают, но про призраки спросить можно. — Кто на нас нападал? — задал вопрос Егор. — Кто эти призраки? — Хорошо, что они наших пушек боятся, а то бы все заполонили. — Но это люди? — Откуда мне знать? — Они скорее тараканы, только ядовитые. Велоспедист достал из внутреннего кармана баночку, открыл ее, острый запах, схожий с запахом, Вьетнамского бальзама ударил в нос. Велоспедист набрал мази на палец и стал растирать ими лоб и переносить Супыркина. — Ты иди, мальчик, иди, — сказал велоспедист. — Мы без тебя справимся. Второй велосипедист оставив машины под охраной, Люськи подошел к ним. — Понесем? — спросил он. — Или пшик? — Понесем. Они ловко подхватили Пыркина, один под мышки, второй за ноги, и понесли к бытовке. Егор пошел за ними. Он увидел спереди, недалеко от жилища Пыркина, куда и направлялись велосипедисты, партизана, стоящего над грудой тряпок. Когда подошли поближе, Егор сообразил, что это то, что осталось от боевой подруги Марфуты. Перед смертью Марфута скорчилась, подтянула ноги к животу. Видно, последняя боль была невыносимой. У Марфуты не было головы. Егор понял, что его сейчас вырвет. Он побежал к реке и, не добежав десяти шагов, остановился. «Посредине Москвы реки!» Удаляясь к дальнему берегу, медленно плыла лодка. Два человека в маскировочных костюмах гребли. Третий держал в середине лодки шест высотой чуть побольше его самого. На вершину шеста, как картофелин на палочку, была насажена голова морфуты совсем живая. Черные курчавые волосы растрепались на намазанных помадой губах. Странная лягушачья улыбка. И тут Егору стало совсем плохо. Когда Егор, придя в себя, поднял голову, лодка уже отплыла далеко. К Егору подошел велосипедист. Оказывается, они уже отнесли Пыркина в бытовку. Велосипедист смотрел на лодку. — Мы до них доберемся, — сказал он. — И зачем было женщину убивать? Что им от этого за выгода? — Они у нее золото отнимали, — добавил Егор. — У нее много золота было. — А ты подумай, парень. — Кому здесь золото нужно? — Хочешь, я пойду с тобой в ювелирный магазин, и ты наберешь в себя драгоценности, как египетский фараон? — А зачем же они ее убили? — Они хотели вас с девчонкой захватить, — сказал велосипедист. — Им вы нужны. Не получилось, а злобились. Велосипедист снял темные очки, вздохнул. Лицо у него оказалось морщинистым, пожилым, белым от здешнего климата. Он был как человек, который приходит домой, снимает пиджак и тесные ботинки и становится добрым. «Зачем мы им?» «Странно», — успел подумать Егор, пока ждал ответа велосипедиста. «Я страдал, переживал от того, что никому не нужен». «А тебе разве не сказали?» «Сказали, но я хочу поскорее отсюда уйти, а для этого надо понять, как тут все устроено. Боюсь, что и тысячи лет тебе не хватит». У нас тут рассказывают истории про людей, которые старались уйти, все плохо кончили. Так что постарайся найти себе место потеплее, отдыхай, не спеши. — И оставайся мальчиком? — спросил Егор. — А чем плохо? — Взрослый мальчик. — Пожилой мальчик. — Старенький мальчик. — Ну, это незаметно, — вздохнул велосипедист. — Как там, дома? Времени нету, оно летит, как глашенное Велосипедист улыбнулся. Егор был не согласен с ним. Велосипедист продолжал. — А потом уже и не захочешь ничего. Я тебе честно говорю, здесь все эту стадию проходят. Сначала суетятся, я убегу, я уйду, вы меня не задержите. А кто тебя задерживает? Ну, нету дырки обратно. — Вы все это точно знаете? — Песни считать сказок и легенд, — сказал велосипедист. — Но когда людям нечего делать, и они не занимаются созидательным трудом, они начинают придумывать сказки. — Я хочу услышать сказки. — А ты у нас упрямый. — Я уйду. — Такие плохо кончают. — А почему голову отрезают? — спросил Егор. — Мы здесь живучие. Убить человека трудно. Ты же видел, как Пыркин ожил? — Наверное, это следствие того, что здесь времени нет, и внутри метаболизм понижается. Ты не понимаешь? — Нет, я понимаю. — Вы имеете в виду обмен веществ? — Приблизительно. Я раньше доктором был. Можешь себе представить? — Поэтому вы голову у самоубийцы отрезали. Это был не я. Это другой. Но такой порядок... — Какой порядок? В каждом обществе есть порядок. Если человек покончил с собой, пути обратно нет. Мы не хотим здесь плодить психов. А почему отрезали голову Марфути? Потому что они, бандиты, не добрались до вас с Люськой, вот и вымещали зло на тетки. Я все-таки я не понимаю, зачем совершать такой рискованный поход. А для них риска нет, они скучают со скуки их хулиганят. — Ничего, мы скоро экспедицию организуем, карательную. Они пошли наверх к бытовке. В бытовке Пыркин лежал на старом диване. Он был потный и тяжело дышал. Возле него сидела Люська. — Мне велели, — сказала она, — лекарство ему давать. Знаешь, у них здесь удивительное лекарство. Надо будет с собой домой взять. — Лекарство у нас может не подействовать. Наверняка не подействует. Мы с тобой пока еще... — Верхние. — Верхние? Я условно говорю. Мы с тобой горячие, кровь у нас горячая, они все стали рыбами. Люська посмотрела на Егора, чуть сощурившись. Она размышляла, потом сказала. — Рыбы бывают очень быстрые и опасные, акулы. — Но они другие, понимаешь? — А ты на меня не кричи, — сказала Люська. — Когда ты отсюда бежать будешь, меня не забудь взять, я тебе верное буду. Я еще не знаю, как это сделать. Узнаешь ты, умный. За тонкой стенкой был слышен незнакомый авторитетный голос. Обоих. И немедленно. Но вы же видите, что я один останусь, и у меня ранены на руках. Завтра ж нас ублюдки съедят или бандиты расстреляют. Один сторож здесь и останется, пока новых тебе не подвезем. Ты не беспокойся. На вокзале о тебе помнят. — Только обязательно. Должна быть женщина, желательно молодая. Мне жениться пора. — Смешно, — ответил новый голос. — Ну, давай, давай, показывай нам детский контингент. — Люська, Егор, на выход! — закричал партизан. Пыркин застонал. Он силился что-то сказать. — Осторожнее, Люська! — произнес он, наконец. — Как ты, Пыркин? — обрадовалась Люська. — Я потом к тебе приду, — сказал он. — Ты не бойся. Он закрыл глаза. Говорить ему было трудно. В бытовку ворвался партизан. — Ну, куда вы запропастились? — закричал он. — Вас же ждут. — А кто ждет? — спросил Егор. — Пошли, пошли, ждут вас. Он готов был вытолкать их из бытовки. — А Пыркин заговорил, — сказала Люська. — Вы ему напиться дайте причем здесь Пыркин? егор первым вышел из бытовки спрыгнув с лесенки в две ступеньки он остановился разглядывая новых гостей на этот раз вместо велосипедистов приехал целый экипаж вернее гибрид кареты и велосипеда открытая повозка была прикреплена глоблями к двум большим велосипедам на каждом было подвоз сиде как на тандами, так что велосипедистов было четверо, на повозке сидел строгого вида белесый мужчина в милицейском мундире и генеральской фуражке. Сидел он в низком кресле. Кресло крутилось, такие делают для письменного стола. Мужчина был бородат. Концы длинных светлых прядей доставали до плеч, движения у мужчины были закругленными, ленивыми, словно он играл роль какого-то восточного паши ах какой сюрприз — произнес он. — Мы вам рады. — Здравствуйте, — сказал Егор. — Говорят, вам пришлось пережить несколько неприятных минут, — заметил вельможа. Странно, но в мире, в котором было скорее холодно, чем тепло, вельможе стало жарко. Он даже снял фуражку, чтобы вытереть рукавом блестящее лицо. Егор с Люськой молчали. Вельможа их не спрашивал. Он разговаривал сам с собой.